Кот из миски ест сосиску. Смелый, важный кот. Мы его не звали в гости, не было забот. Кот уверен, не прогоним, молока дадим. Если очень повезет, в зиму приютим.